Джанино внезапно склонился к уху Гуччо. — Адре-мио, — сказал он, — толстый сеньор, который поцеловал меня вчера, тот, с которым мы гуляли по его саду, он здесь? Он на меня смотрит? о какое волнение испытывал славный Бувиль, стиснутый со всех сторон сановниками! Чего только не передумал он, глядя на настоящего короля Франции, которого все считали погребенным в Сен-Дени, и который на самом деле был здесь, в толпе, и восседал на плечах ломбардского купца, пока короновали супругу его второго преемника. В тот же день, после полудня, по дижонской дороге, наиболее приятной и безопасной из тех, что вели в Италию, скакали два сержанта, все того же графа Бувилля, сопровождавшие Сиенца и б е л о к у р о г о ребенка. Гуччо Бальони считал, что возит собственного сына. В действительности же он похитил настоящего и законного короля. И тайну эту знали лишь всемогущий старец, проводивший свои дни в одном из покоев а в и н ь о н с к о г о дворца, наполненным щебетом птиц, бывший камергер, прогуливавшийся по своему саду в Преоклерк, и молодая, навсегда потерявшая покою надежду женщина, оставшаяся среди лугов Ильдефранца. А вдовствующая королева, обитавшая в Тампле, продолжала заказывать мессы, по своему умершему ребенку. Глава 4. Совет в ш а л и Живительная гроза очистила июньское небо. В ш а л и в королевских покоях аббатства цистерианцев, основанного к о п е т и н г а м и куда несколько месяцев назад перевезли внутренности Карла Валуа, Коптям догорали свечи, и запах воска смешивался с ароматами, напоенный дождем земли и благовонием ладана, которым пропитаны все уголки церквей и аббатств. Вспугнутая грозой мошкара устремилась в покое через узкие окна и плясала вокруг пламени свечей.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 Затем Жанна Валуа, супруга Робера, которую величали графиней Бомон, в соответствии с официальным титулом ее супруга, хотя его самого п о п р и в ы ч к е р о ж а л и называть Артуа. И, наконец, Жанна Бургундская, злая, скупая и тоже хромая, как и ее кузен Бурбон, внучка Людовика Святого, супруга Филиппа Валуа. «Была здесь и могу». Маго с седыми волосами, вся в черном и фиолетовом, с огромной грудью, широкоплечья, широкозадая, жирными руками, не женщина, а настоящая глыба. С годами человек обычно как-то ссыхается, становится меньше, но Маго была исключением из этого правила. За последние месяцы она сильно сдала, и эта великанша, ставшая старухой, производила еще более грозное впечатление, чем в молодости.